Русинов держался спокойно, однако знобящий, неуправляемый страх сковывал мышцы, защемил подложечкой. под ложечкой. «Сегодня у пришельцев праздник», — проронила Ольга. «Начало сезона тарелок». «Впервые вижу», — признался Русинов. «Не верил». «Тут хоть верь, хоть нет. Летают». А тарелка, между тем, превратилась в шар и, мелькая между облаками, потянула к земле и зависла над самым лесом, может быть, километрах в двух, и стала расплывчатой, размытой, словно отраженной солнце в заребленной ветром воде. Пришельцы, внезапно прорезала сознание мысль. А вега и варга не люди. Он тут же Отплевался, открестился от такой сумасшедшей мысли. Резко потряс головой, утер лицо. «Что с вами?» — обеспокоенно спросила Ольга. «Фантастика!» — засмеялся он. «Всякая чепуха в голову лезет. Шар над землей погас, и небо будто бы сразу успокоилось. Обрело знакомый ночной колорит. Облака, кусочки чистого неба со звездами, Чуть светлеющий западный горизонт. «Какая, например?» — облегченно вздохнула Ольга, словно смотрела скучный спектакль. Чтобы отогнать окончательно навязчивую мысль, Русинов пошутил. «Подумал, что вы инопланетянка. А что, похоже?» Она кокетничала. «Да, от телевизора невозможно оторвать. Может, у вас там не было их?» Увы. — воскликнула она. — Я земная, к сожалению. — Где же вы научились управлять огнем? — У мамы. — А мама? Может, она прилетела? — Мама, возможно, и прилетела откуда-нибудь, — тихо проговорила Ольга. — Но папа точно землянин. Даже на самолете летать боится. Они направились было к дому, и в это время прямо перед собой снова увидели встающий из леса огненный шар, но уже другой, в противоположной стороне. Он приподнялся над землей, приостановился на секунду и стремительно пошел вверх. Казалось, разорванные им тучи клубятся и тянутся вслед, как при ядерном взрыве. «Сегодня они парами летают», — засмеялась Ольга. «Ладно, смотрите, если хотите, а я фильм досмотрю». Она взлетела на крыльцо и скрылась за дверью. На высоте шар потемнел и стал быстро переливаться из одной формы в другую, словно подбирал удобную для себя и, наконец, превратившись в угловатый предмет, похожий на железнодорожный костыль, Пошел блуждать между ярусами туч. Русинов немного обвыкся с этими чудесами и вспомнил о переговорах Петра Григорьевича и Варги. Вот случай, когда можно осторожно пробраться в предбанник и послушать у двери. Если даже застанут за таким неблаговидным делом, можно вылупить глаза и заорать «Тарелка!» Увлекающийся пчеловод забудет, что и было. Не скрываясь и поглядывая в небо, как пришелец, он подошел к бане и затем неслышно ступил в предбанник. В темноте он коснулся двери лишь кончиками пальцев, нащупал притвор и стал к нему ухом. В бане, кажется, была полная тишина, лишь возле головы позванивали комары. Он подождал минуты две. Пауза в разговоре слишком долгая. Если бы там сейчас шла беседа двоих людей, то кроме речи обязательно были бы звуки. Скрип, дыхание, шорох одежды. Русинов подождал еще немного и неожиданно услышал какой-то металлический шелест вверху на просторном и высоком чердаке бани забранным досками, и в следующий миг донесся отчетливый голос пчеловода. «Вот так-то!» — поставил он точку в каком-то неведомом разговоре. Все предусмотрел артист и конспиратор. Стоял бы у окошка, слушал... Лестница на чердак была у стены предбанника, и верхний ее конец упирался в черный квадрат открытой двери. Русинов уже привык к темноте и различал очертания предметов. Конечно, в бане пусто, можно и не проверять. Ведь надо же было тащить больного человека на чердак. Он шагнул к лестнице и взялся за ступеньку. Сверху послышалось неясное бормотание, будто бы голос варги, и снова пчеловод заключил «Ничего, бывает и хуже». Подниматься на чердак было очень рискованно, однако диалог приковывал внимание больше, чем летающая тарелка. Руси ступил на лестницу и, опасаясь скрипа, стал медленно подниматься. Лестница оказалась новой, прочно сбитой и не скрипела. Он взялся за верхнюю ступень, осторожно подтянулся и заглянул в дверной проем.